и уверенность, что может пострадать машина времени, если я примусь за избиение морлоков, удержали меня от попытки тотчас же спуститься по галерее вниз и начать истребление копошившихся там тварей. И вот, держа палицу в правой руке, а левой обнимая Уину, я вышел из этой галереи и направился в другую, с виду еще большую, которую я с первого взгляда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 достаточно красноречиво свидетельствовавшее о своем прошлом назначении. я писателем, возможно, при виде всего этого, я пустился бы философствовать о чите всякого чистолюбия, но так как я не писатель, меня всего сильнее поразила потеря колоссального труда, о которой говорили эти мрачные груды из бумаги. Должен сознаться, впрочем, что в ту минуту я вспомнил о трудах философского общества,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 На густом ковре пыли, к величайшему восторгу Уины, я принялся торжественно исполнять замысловатый танец, весело насвистывая песенку «Моя Шотландия». Это был частью скромный канкан, -кан, частью полонез, частью вальс, так что разбивались фалды моего сюртука и частью — мое собственное оригинальное изобретение. Вы же знаете, что я в самом деле изобретателен».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 не оставлял сомнений. Это летучее вещество среди общего разрушения пережило, быть может, многие тысячи столетий. Она напомнила мне об одном рисунке, сделанном сепией, приготовленной из ископаемого белемнита, погибшего и ставшего окаменелостью, вероятно, миллионы лет тому назад. Я хотел уже выбросить комфору, как вдруг вспомнил, что она горит прекрасным ярким огнем —